Глава двадцатая. Она ахнула и рукой прикрыла рот. Свет от моих ладоней отразился на ее лице и засиял на веках, как вспышка мощного фотоаппарата. Она переводила взгляд с моих ладони на лицо и назад. Отведя руку от торта, она прошептала сдавленным голосом: "Как? Когда? Я вам все расскажу", пообещала я. Но хочу, чтобы вы сначала мне рассказали об этом. Вы ведь все знали. Чтобы это ни было, вы знали, что внутри Иса есть огонь. И теперь он у меня. Ваш сын не умрет, и это чудесно. Но мне надо знать, как с этим жить». Я зажгла в ладони голубое пламя. «Я едва его контролирую, Эльда, и он причиняет боль». Надо было, чтобы она поняла, чего мне это стоило. «Мне больно каждую минуту каждого дня». Она шмыгнула носом и достала бумажный платок из коробки на кухонной столешнице. что-то пробормотало сквозь платок, но с таким придыханием, что я не разобрала слов. «Простите». Я опустила руку и загасила пламя. Жар вернулся по моим рукам к позвоночнику и нырнул в живот. Она откашлялась. «Я знаю», — ответила она. «Знаю, это больно». «Откуда?» «Знаю, потому что он мне рассказал. Объяснил все после того, как я забеременела. И знаю, потому что видела, как мой сын мучается с самого рождения». — Он? — Никадема. Я вздрогнула от удивления. Это имя прозвучало за ночь дважды в устах двух разных людей. — Почему ему пришлось что-то объяснять вам, когда вы забеременели? Почему Пётр не присутствовал при этом? — Потому что не Пётр отец Исаи, — прошептала она. Глаза ее устремились в конец коридора. Наконец ко мне пришло понимание. — Отец Исаи Никодема? И Пётр об этом не знает. «Верно. Она скомкала бумажный платок в руке. Я никому не говорила и не собиралась признаваться ни единой душе, но тогда она махнула рукой в мою сторону. Я такого не ожидала, и ты тоже держу пари». Я невесело рассмеялась. «Скажите это еще раз». Чайник вскипел, я выключила его и налила две чашки чая. Эльда обошла вокруг стола и обняла меня, что оказалось полной неожиданностью. «Не так жаль Сэксони». «Я разозлилась на тебя, обвинила в том, что ты подвергла моего сына опасности. Я была рассержена и напугана, а ведь все это не твоя вина. Я это прекрасно знаю». «Спасибо. Мне важно было это услышать», — тихо сказала я и протянула ей кружку. «Мне нужно знать всю правду, Эльда. Понимаю, это ваше личное дело, и я сохраню ваш секрет. Но теперь это касается и меня. Я об этом не просила, но мне точно понадобится помощь, чтобы понять, как с этим жить». В голове у меня непрошно появилась картинка. Я отдаю огонь в тело Данте так же, как мне передал его Исайя. Ведь он так этого хочет. Правда, я пока не понимала, как мальчик сделал это, не убив меня. Впрочем, я сразу отбросила эту мысль. Надо сперва узнать побольше. Данте у фонтана вел себя как настоящий псих. Страшно представить, что подобная сила может сотворить в дурных руках. Эльда кивнула. «Перейдем в гостиную». Я последовала за ней к дивану, стоявшему под окном. Кружки мы поставили на кофейный столик. и села, поджав под себя ноги. Она вдохнула поглубже и начала свой рассказ. Семь лет назад мы с Пьетро переживали трудные времена. Я только начинала свой бизнес и испытывала финансовые трудности. Пришлось залезть в семейную копилку и истратить больше, чем мы ожидали изначально. Из-за этого Пьетро приходилось трудиться даже больше, чем сейчас. Я ахнула. Не знаю, как это вообще возможно. Он пашет по двенадцать часов в сутки и летает в Лондон каждую неделю. Я почти не вижу его дома. Она кивнула. Да, он и сейчас много работает, но тогда всё было гораздо хуже. Теперь-то у него всё хорошо, и не приходится уже так вкалывать. Ему просто это нравится, и он хочет заработать, пока молод, чтобы раньше уйти на покой. Раньше была просто беда. Тогда у него был важный клиент в Дубае, и он уезжал на целых шесть недель, несколько раз. «Так вам было одиноко». «Да, но это не оправдание, все куда сложнее. Во время одной из этих длительных командировок крестьяна похитили». Я чуть не выпустила из рук кружку и выплеснула горячую жидкость себе на голую ногу. Выругалась про себя и поставила кружку на столик. Высушила ногу уголком халата. Горячий чай должен был обжечь меня, но не обжег. «Ты как?» — спросила Эльда. «Да, простите, это...» От неожиданности, прошу, продолжайте. Кристиана похитили? Боже правый. Да, это было ужасно. Кто-то забрал его тайком со школьного двора. Он еще не ходил в школу, был слишком маленький. Просто играл там. Его увели буквально у меня из-под носа. Я сидела там с кучкой других мамаш отвлеклась на глупые сплетни. Она содрогнулась, вспоминая об этом. Я была такой дурой. и пошла за помощью к могущественному человеку. Могущественному, но не очень доброму. А почему не обратились в полицию? Она взглянула на меня с упреком. Взгляд этот говорил, что я наивна и многого не понимаю. Пойти к Барберини изначала И сначала пойти в полицию. О, я прикусила губу. А Пьетре вы рассказали? Она покачала головой. Пьетро никогда не согласился бы обратиться к Энса, Но я знала, что это лучший способ вернуть Кристиана. Ничего не происходит в Венеции без ведома Энца. Я пошла в тот же день, не обдумав альтернативные варианты. Мне казалось, других способов нет. «Наверное, вы были... как в туннеле. Туннельное мышление». Она рассмеялась. «В туннеле? Это какой-то сленг?» «Вроде того». Я улыбнулась. «Что произошло потом?» Через пару часов после моего возвращения домой в дверь постучали. Это был Никодема, и он принес Кристиана. Сын был невредим, он просто спал. Я была так благодарна и счастлива, и могла только плакать, как ребенок. Никодема не сказал мне, кто похитил моего сына, и как его вернули. Но зная, что тела двух мужчин выловили из гавани в Кьодже две недели спустя, у обоих было выжжено горло. «О, Боже!» Желудок мой жался. Я тогда не связала найденные тела с Никодема. В то время я о нем ничего не знала. Думал, он просто посыльный. Он был мил и вежлив, и хорошо обращался с Кристиана. Он потом вернулся? Да, пришел нас проведать. Сначала он просто был добр ко мне. Он знал, что Пьетро уехал из города. Думаю, он понимал, что мне нужно опереться на кого-то сильного. И он мог мне дать то, в чем я нуждалась. А потом... потом... Мы влюбились. Наступила тишина, а затем вы забеременели. Она кивнула. Так что же огонь? Я не знала, что Никодему Маг пока не забеременела, если бы Дисая Ди ничего бы не узнала. Наш с Ником Роман завершился до возвращения Пьетра, но оказалось уже слишком поздно. Когда я сказала Нику о беременности, он сильно переживал, Сказал, что не планировал заводить детей. Сердился на меня и на себя за неосторожность. Потом он показал мне, какой он. Раньше мне тоже случалось пугаться, но тогда я была просто в ужасе. Он объяснил мне, что он маг огня, сверхъестественное существо, и назвал огонь проклятием. Поэтому он и не хотел становиться отцом. Он сказал, что способность либо делает тебя сильнее, либо убивает. И предупредил, если ребенок унаследует проклятие, если он или она будет слаб, она сглотнула, то не проживет долго. Множество вопросов толпилось в моем мозгу, торопясь вырваться наружу. Никадем работал на Энце?» «Именно так!» Тот хорошо платил ему за услуги. «Догадывай, что Энце помог вам, не подобрать ей Я стала кое-что понимать о местной жизни. «Именно так ты угадала. Я предложил ему акции своей компании, но он их не взял. Сказал, что позже попросит меня об ответной услуге, когда решит, что ему нужно». Я все еще жду, каждый раз, слыша стук в дверь, жду, что придет один из людей Энса и скажет, чего тот от меня хочет. Жуткая мысль посетила меня. А Энса знает, что Исаи сын Никодема? Не уверена, надеюсь, Никодема никому не сказал об этом. Но кто знает, что происходит за закрытыми дверями? А у этого Энса есть дети? Я уже знала ответ, но хотела услышать все, что еще могла рассказать мне Эльда. «Почему ты спрашиваешь?» Эльда поставила кружку на столик и с подозрением взглянула на меня. «Возможно, я с одним из них знакома». Эльда покачала головой, и во взгляде ее появилось предостережение. «Держись подальше от этой семьи, Сексони. Я серьезно. Хоть я тебе не мать, я знаю, что ты умная девочка. И прошу поверить мне, юная девушка вроде тебя, как валерианка для сына Энса». «Что вы имеете в виду?» Она стала перечислять на пальцах. «Ты юная, красивая, иностранка из англоговорящей страны. Ты свежая кровь для их семьи, не испорченная их соперниками. Времена браков по расчету не прошли. Сейчас такие могущественные семьи жаждут иностранной крови. У Энца только один сын, Данте. Это с ним ты встречалась?» Я кивнула. «Да, с ним». Не встречайся больше, если получится, — предупредила Эльда. И как бы ты ни поступила, никогда не рассказывай ему о том, что ты маг. Никогда. Слишком поздно.